Глава 4. Имперское магическое хранилище не походило на пещеру. Во всяком случае, ни на одну из тех, что мне довелось повидать. Я бы сравнил его с учебной библиотекой Академии. Те же ряды стеллажей, редкие диваны и столы со стульями. Яркое освещение, сухой воздух, запахи пыли и бумаги. В том зале, куда привел меня Сиер Варжунор, поместилось бы не меньше трех десятков учебных библиотек. Я не увидел в хранилище ни одного окна, только массивные колонны, подпиравшие потолок с многочисленными светильниками. Сеер Варжунор словно прочел мои мысли. «Скорее всего, мы находимся глубоко под землей, молодой человек», — сказал он. «На это указывают многие подмеченные мной косвенные признаки. Хотя проверить это не представляется возможным. Считается, что в хранилище нет иного входа, кроме как посредством портального камня». Во всяком случае, мне о таком входе неизвестно. Но кто знает, какие секреты скрыты в стенах этого зала? Он пожал плечами. Не могу я вам открыть и наше нынешнее местоположение, потому что сам его не знаю. Ни у меня, ни у одного из моих коллег не возникало даже догадок о том, где спрятана пещера сокровищ. С одинаковой вероятностью мы можем сейчас стоять как под императорским дворцом, так и под ратушей Фарида в Лицкой провинции, а может, и вовсе на соседнем континенте. Я слышал и такие предположения. сер варжунор поставил около ближайшего к нам шкафа деревянную чурку, вытер халат ладони. «За ней мы еще вернемся», — сказал он, заметив мой немой вопрос. «А пока мы с вами прогуляемся по рядам. Объясню вам принцип условного деления хранилища на секции». Постараюсь ознакомить с содержимым наиболее, на мой взгляд, важных и отвечу на вопросы, которые у вас неизбежно возникнут. Разумеется, если ответы окажутся в сфере моей компетенции. Учитель стер с лба капли пота, сказал. Начнем, пожалуй, с так называемого отдела визуальной магии. Там находятся уже знакомые вам стеклянные шары с буквами и короткими заклинаниями. Есть относительные новодела, как те, что вы видели в алфавитном зале Академии, но можно увидеть и более старые экземпляры, настоящие раритеты. Возраст некоторых, хоть и сравнительно невелик, но все же исчисляется тысячелетиями. Идите за мной, Сиерва Растин. Не уверен, что смогу теперь разглядывать алфавитный зал с былым восторгом. Боюсь, после того изобилия магических конструкций, что я увидел в пещере сокровищ, только лишь буквы уже не сумеют произвести на меня прежнее впечатление. Ведь даже вариантов каждой из букв в имперском магическом хранилище я увидел не меньше десятка. И отличались конструкции не только цветом и размером. Некоторые светились и делали это уже не одну сотню лет. Какие-то больше тысячелетия. Учитель неторопливо шагал между стеллажами, указывал на тот или иной шар, рассказывал о свойствах, спрятанных под стеклом магических конструкций. Я с интересом его слушал и представлял, сколько всего интересного мне предстояло изучить в будущем. Голова шла кругом от одного только количества представленных в пещере сокровищ шаров с короткими заклинаниями. Сиеркит Мулон с видом знатока сыпал названиями конструкции, а многих я слышал впервые. После стеллажей с шарами мы переместились к шкафам с иными артефактами. К рядам, похожим на огромную подсобку в лавке старьевщика. Там ко мне вновь вернулась способность задавать вопросы, ведь многие лежащие на полках предметы казались мне знакомыми, а спрятанные внутри них магические плетения я не мог видеть. Сьер Варжунор не уставал говорить, хотя я заметил, что особого восторга в отношении всех этих часто вполне обыденных на вид вещиц он не испытывал. Восторженный блеск вернулся в глаза учителя, когда мы, бегло просмотрев с десяток отделов имперского магического хранилища, добрались до шкафов, заваленных старыми книгами и свитками. Таких шкафов я увидел в очередном отделе не одну сотню мгновенно позабыв о голоде и уже подкравшейся было сонливости. А Сиер-Варжунор в этих рядах словно помолодел, морщинки на его лице разгладились, и я не заметил ни намека на усталость в его взгляде. На одном из стеллажей я увидел деревянную рамку со знакомым документом под стеклом. Указом об основании вселения Республиканской Академии Магии, подписанным представителями Совета. Пожелтевший от времени указ смотрелся среди старых книг неуместно, поэтому я и обратил на него внимание. Вспомнил, что очень похожий документ висел на стене в главном здании Академии рядом с портретом ее первого директора. Я проходил мимо него едва ли не ежедневно. «Это настоящий», — ответил на мой неозвученный вопрос учитель. «Оригинал. Кто-то из подручных императора посчитал его слишком ценным историческим артефактом». Решил, что ему самое место в хранилище. Тот экземпляр, что вы видели в Академии, молодой человек. Не более, чем искусно изготовленная реплика. сервар Жунор ткнул пальцем в указ. Кстати, как вы видите на документе, Сьервар Астин, через пять дней Академия отметит очередной юбилей. Не круглая дата, конечно, но все-таки. Я слышал, что сер директор запланировал произнести в этот день перед учащимися торжественную речь. Вздохнул, добавил. Он любит подобные выступления и не стесняется устраивать их даже в ущерб учебе, Что очень прискорбно. Нарушает четко прописанный учебный план. Произойдет это событие в начале дня. А значит, наше с вами утреннее занятие не состоится. К несчастью, да. Покачал головой. Но не будем о грустном, сказал Сиер Варжанур. Мы сюда пришли не для того, чтобы причитать или наводить исторические справки. Все это мы можем сделать и там, снаружи, потом... «Не станем больше отвлекаться. Я не случайно привел вас в этот отдел едва ли не в последнюю очередь. Здесь я планировал задержаться. На мой взгляд, это наиболее ценная часть имперского магического хранилища». Учитель провел рукой по корешкам книг, смахнул с них пыль. «Тут представлены вещи», — сказал он, — «о существовании которых большинство людей за пределами этих стен даже не догадываются». «Это труды ученых древности. Не по истории или философии все это хранится в других отделах. Все эти книги, что вы видите на полках сервар Астин, посвящены одному — магии. И большая их часть будет совершенно непонятна нынешним горе-магам. Боюсь, и вам пока тоже. Почему?» — спросил я. «Потому что написаны эти труды не на имперском языке». Учитель взял с полки толстый том, на кожаном переплете я разглядел знакомые символы. Такие же видел в алфавитном зале на шарах с буквами. «Все это создавалось так давно, что сейчас те времена кажутся легендарными», — сказал Сейер Варжунор. «Тогда и мир, и люди, и возможности магов были совсем иными. Вы и сами это почувствуете, молодой человек, едва только ознакомитесь с содержанием этих трудов». Но встречаются здесь пояснения и на вполне понятных нам сейчас диалектах имперского. Хотя большая часть текста составлена на другом языке, тогда очень распространенном среди ученых, на божественном. Он посмотрел на меня, улыбнулся, заметив мою реакцию: Да, молодой человек, сказал Сиер Китмулон. Это те самые тексты, с которыми вы горели желанием ознакомиться. Он постучал кончиками пальцев по переплету книги. К примеру, вот этот громоздкий трактат, что я держу сейчас в руках, посвящен созданию Великой Тритонской стены. Слышали о такой? Вам должны были говорить о ней на занятиях по истории. Ее сравнительно небольшие участки сохранились в Тритонской пустыне, если верить этому труду. Некогда цветущему и плодородному краю стена защищала жителей того края от воинственных соседей. Защищала довольно продолжительное время, но не устояла в итоге под натиском вражеской магии. «Случилось это без малого четыре тысячи лет назад Сьер Сиер-Варжунор покачал головой. «Нам сейчас сложно даже представить, какими силами обладали магики прошлого», — сказал он. «Они в считанные мгновения создавали и разрушали величайшие строения». О повторении их свершений нам теперь не приходится и мечтать, хотя благодаря вот этому труду мы сумели бы с легкостью воссоздать Великую Тритонскую Стену. Если бы, конечно, располагали теми объемами магической энергии, что и наши далекие предки. Ведь, по сути, этот трактат не что иное, как подробная инструкция, так же, как и все те книги и свитки, что вы видите в этих шкафах. Учитель вернул книгу на полку. Великую тритонскую стену устроили 27 магов. Один создавал плетение, а прочие подпитывали магическую конструкцию энергией. Передача энергии от человека к человеку требовала не только должной сноровки, но и тоже расходовала ману. Теперь нам такое действие недоступно. Как и не под силу создать что-либо подобное тритонской стене. Не с нашими жалкими магическими селенками замахиваться на столь грандиозные творения. Так что большая часть трудов на этих полках уже не для нас. Нам осталось лишь завидовать предкам. Сиер-Варжунор развел руками. Но вы, молодой человек, оцените сам объем собранных в этом хранилище зданий. Поверьте мне, здесь есть наработки для создания более грандиозных вещей, нежели та стена. Я видел». Воспроизведение некоторых конструкций, инструкции к созданию которых сохранены в этих пыльных трактатах, способно было бы изменить наш мир до неузнаваемости. Вы только вообразите, какие возможности открылись бы для нынешних магов, обладаемых резервами маны, сравнимыми с теми, что были у наших далеких предков. Учитель покачал головой, указал на стеллажи с книгами. «Все это сделало бы нас едва ли не богами». Сказал Сиер мулон И я не преувеличиваю. Вы убедитесь в правдивости моего утверждения, когда заглянете в эти книги. Над созданием каждого из магических плетений, сохраненных для нас в этих трудах, работало не одно поколение ученых. Силы у магиков прошлого и имелись, но каждую крупицу знаний им приходилось добывать самостоятельно. Теперь же эти бесценные знания лежат у наших ног. Как же обидно, что мы не в силах ими воспользоваться! Серваржунор вдруг улыбнулся. А вот тут я солгал вам, Серворастен, сказал он. Кое-что из разработок прошлого доступно нам и сейчас. Не очень многое, но несколько интересных, а главное, не слишком затратных магических конструкций. Мне все же удалось отыскать. Не сомневаюсь, можно найти и другие, если получить возможность бывать в этом хранилище чаще. Они не столь грандиозны, как создание Великой Тритонской Стены. Однако тоже интересны. И наглядно показывают те преимущества, что дает магу знание божественного языка. Подождите немного. Учитель поспешил к входу в ту комнату, откуда мы явились в хранилище. Оставил меня рядом с книжными шкафами в одиночестве. Только после его ухода я сообразил, что стоял в окружении старинных книг, затаив дыхание. Точно боялся, что в какое-то мгновение окружающая меня невероятная иллюзия развеется или окажется только лишь сном. Я позволил себе дышать нормально, прикоснулся к корешкам книг на ближайшей полке, убедился, что они не плод моего воображения. Сиер Китмулон вернулся с тем самым деревянным чурбаном в руках, который притащил сюда из Академии. Поставил его посреди узкого прохода, рядом со стареньким диваном. Стер с лица пот. Его дыхание то и дело сдувало с ближайших полок пыль. Задумчивым взглядом Сиер Варжунор скользнул по стеллажам, о чем-то вспоминая. Потом решительно направился к одному из шкафов, взял с его полки книгу с малоприметным корешком. Взглянул на ее обложку, улыбнулся ей, как старому другу. «Сейчас я продемонстрирую вам, молодой человек, работу одного высшей степени интересного плетения», — сказал учитель. По меркам любителей коротких заклинаний оно невероятно энергозатратное. Создать его упрощенную версию невозможно, как и версии всего, что придумали предки. Они не стремились экономить ману, заботились только об эффективности своих работ. Поэтому и не стеснялись использовать все преимущества божественного языка. Сиер Варжу Нор уселся на диван, не испугавшись испачкать одежду. Раскрыл книгу, торопливо пролистал страницы до нужного места. На губах его все так же блуждала улыбка. Сиер Китмулон ткнул пальцем в книгу, провел им по строкам, отыскал нужный отрывок текста, хмыкнул, поднял на меня взгляд. «Нашел», — сообщил он. «Сервар Астин, сейчас я продемонстрирую силу и прелесть божественного языка. Как я вам уже говорил на занятиях, божественные слова, что произносят в храмах, означают четко определенную цепочку магических конструкций. Каждое слово соединено с последующим, а получившаяся в итоге последовательность призвана совершить запланированное магом действие. И чем длиннее такая последовательность, тем более сложную работу она способна проделать». На света вновь появился белый платок. Учитель, протер им лицо, вернул платок в карман. Прошу вас только потерпеть, сказал Сиер Варжунор, Не отвлекайте меня и не трогайте объект. Он указал на чурку Высшая магия дело не быстро, Сер Может быть, еще и поэтому нынешняя молодежь не стремится постигать эту науку. Вам ведь нужно что попроще и побыстрее. Те же короткие заклинания становятся венцом ваших достижений, но. С другой стороны, возможно понять. Имеем мы возможность воспользоваться наследием древних. Прелести магического алфавита виделись бы нам в совсем ином свете. Сиеркит Мулон смочил языком губы, выровнял дыхание. — Что ж, приступим, — сказал он. — Муиклифанум, таиргофанкли, раисврамос, муиклифамос. Я слушал голос в Варжунора и ловил себя на том, что отмечаю знакомые звуки и по привычке воспроизвожу плетение. Поспешно развеял свое творение столкнувшейся незнакомой буквы, пока не выучил и половину букв вспомогательного алфавита. Разочарованно поморщился. Сам себе показался жалким неумехой, хотя еще до прихода в хранилище считал себя едва ли не сложившимся магом. Замер около шкафов, с восторгом и легкой завистью прислушивался к голосу учителя. Я отметил, что большую часть звуков легко ассоциировал с конкретными плетениями. Незнакомые встречались нечасто, да и те повторялись. Уловил десятка-полтора непонятных звуковых сочетаний, не больше. А это значило, что для воспроизведения задуманного учителем магического действа мне хоть и доставало знаний, но пробелы в учебе не такие уж большие. Впрочем, с той скоростью, с какой я в последние дни запоминал новые конструкции, сумею изучить весь алфавит еще до конца следующего месяца. Учитель внезапно замолчал. Я успел погрузиться в размышления, потому не сразу заметил затянувшуюся паузу. Текст на божественном языке оказался достаточно длинным, чтобы усыпить мое внимание, но недостаточно продолжительным, чтобы усыпить меня. Я встрепенулся, заморгал, прогоняя с глаз мутную пелену. Увидел, как Сьер-Варжунор отыскал взглядом деревяшку, как он сощурился. Полена вдруг обратилась в плотное облако древесной крошки. Сьер-Китмулон перевел дыхание, потянулся за платком. «Ну вот», — сказал он, — «полюбуйтесь то результат, молодой человек. Как вам? Впечатляет?» «Согласитесь, ни одно короткое заклинание не сумеет создать что-либо подобное». Облако осело на пол. Лишь после этого я заметил, что не вся чурка рассыпалась. Учитель поднял с пола тот кусок древесины, что уцелел, стряхнул с него труху. Я вдруг понял, что Сиер-Варжунор держал в руках деревянный, полураскрытый бутон розы. «Впечатляет!» — повторил учитель. Сиер-Китмулон протянул розу мне. Я взял ее, стараясь не повредить деревянные лепестки. «Взгляните, молодой человек, насколько тонкая и точная работа. Проработана каждая деталь. Чтобы повторить, такую мастеру-ювелиру пришлось бы трудиться не один день. Магия же справилась всего за несколько тактов. Хотя и растратила при этом половину моего запаса маны. Как вам? «Здорово», — сказал я. Почему-то вспомнил тот цветок, что видел на спине Тили. «Разумеется, это не великая тритонская стена», — сказал учитель. «Но даже это творение древних магов позволяет четче представить, какие ценные знания скрыты в этих книгах», — он указал на шкафы. «А ведь конструкция, создавшую эту прелесть, состоит из одного заклинания, видоизмененного для конкретных условий. Мунклифанум Тейргофанкли». Бутон в моей руке вздрогнул и трухой осыпался сквозь пальцы, оставив на моей ладони лишь горстку древесной пыли. «Вот это заклинание», — сказал учитель. Взглянул на мое лицо, усмехнулся. «Не расстраивайтесь, молодой человек. Скоро и вы сумеете создавать точно такие же цветы, причем не только из древесины». «Что у вас на плече? Семерка, если мне не изменяет память?» Такого резерва энергии для плетения конструкции цветка вполне достаточно. Вам нужно будет лишь подучить кое-какие буквы да научиться безошибочно произносить слова. Ну и, разумеется, правильно плести нужные узоры. А еще вам потребуется текст. Его копия у меня имеется. Но я не могу вам его предоставить. Таковы условия посещения пещеры-сокровищ. Мы не можем делиться полученной здесь информацией с другими сиер Жунор вздохнул. «Однако, молодой человек, никто не станет возражать, если вы запишете нужные символы собственноручно. Для этого я вас и попросил захватить пишущие принадлежности». Он посмотрел на пластину времени. «Время у вас еще есть», — сказал Сиер-Китмулон. «Вы вполне успеете перенести на бумагу все нужные символы. Присаживайтесь за стол, Сиер-Вар-Астин. Я укажу вам, с какой части текста следует сделать копию». Время в имперском магическом хранилище пролетело быстро и незаметно. О том, что день близок к завершению, первым мне намекнул желудок. Я не догадался захватить с собой в хранилище ни крошки еды. Его жалобы я оставил без внимания. Уверен, что здесь, в пещере сокровищ, я сумел бы не думать о пище еще два, а то и три дня. Но проигнорировать слова учителя не мог. Сиер Варжунор в очередной раз взглянул на пластину времени и заявил, что нам пора возвращаться в Академию. Домой я приехал поздним вечером. Тилья распорядилась, чтобы меня накормили ужином. Выслушала мои восторженные рассказы о пещере Сокровищ. Ну а когда лившийся из меня поток информации иссяк, сообщила, что завтра утром вместе с Сиером Нилроном отправятся в Олеские горы. Там ей предстояло сдать очередной экзамен. Мой дядя доверил Тилье в одиночку подготовить и совершить призыв. «Ты будешь делать это одна?» — переспросил я. Мы разговаривали в темноте, уже на кровати. Тилье улыбнулась, поцеловала мое плечо. «Не волнуйся, Ленор, сказала она. «Сиер Нилран с двумя помощниками за мной присмотрит. Как ты говорил, будут дремать у бассейна». Она потёрлась, а моё плечо щекой. «Я бы хотела, чтобы ты отправился со мной. Но тебе нельзя пропускать учебу. Буду по тебе скучать. И когда вы вернетесь? Спросил я. Через три дня. И я приподнял голову, посмотрел на подругу. Три дня? Подготовка к ритуалу дело не быстрое, сказала Тилия. Особенно если делать это в одиночку. Вздохнула. Боюсь, что если я не сдам этот экзамен, новый шанс проявить себя мне доверят не скоро. Я и сама не ожидала, что Сиер нилран предложит мне попробовать свои силы уже сейчас. Я ведь только-только сдала теорию. Твой дядя раньше утверждал, что пройдут годы с начала обучения, прежде чем я стану полноценным призывателем. Если вообще стану.